Глава первая. Алекс. Так, всем внимание! Громко объявляет Алан. Он кидает пачку сигарет на стол и садится в кресло. Ваш тур начинается через полтора месяца. За это время вы должны довести альбом до совершенства. Марк. Он кивает гитаристу. Ты в завязке. «Пока твой звук не будет таким же чистым, как у Кита Ричардса, ты забудешь, как выглядят текила и прочие удовольствия». Марк громко смеется, растянувшись в кресле, и, запустив пальцы в светлые волосы, взъерошивает их. «Открою тебе секрет, дорогуша. Именно поэтому у старины Кита такой чистый звук. Он никогда не забывает этот божественный вкус». «Значит, тогда ты забудешь, как выглядят деньги, если завалишь хоть одно выступление в туре», — заявляет Алан. Он оборачивается к остальным и всем своим видом показывает, что их это тоже касается. «Алан — наш менеджер. Требовательный, фанатичный и не знающий личных границ. Ему 45, но он тщательно скрывает свой возраст». Тёмно-русые волосы аккуратно уложены назад. И могу с уверенностью сказать, что недавно Алан их подкрасил, а кожу покрывает загар из спа-салона. Коричневый костюм от известного бренда подчеркивает такого же цвета глаза. Мы нашли друг друга на улице. Я не шучу. Мы с ребятами, как обычно, выступали на одном из проспектов Лос-Анджелеса. В то время как Алан торопился на очередную встречу, проходя мимо нас. Марк как раз отыгрывал свое музыкальное соло, и именно оно привлекло внимание нашего будущего менеджера. Потом Аллан не раз говорил, что не перебеги он дорогу на красный свет, то мы бы так и остались уличными музыкантами, ждавшими, что слава свалится на нас с небес, а он — неудачником, потерявшим контракт с одним из начинающих исполнителей. В итоге две неудачи превратились в один большой успех. Алан предложил нам работать вместе. Устраивал для нас выступления где только можно. На протяжении двух лет мы не знали сна, отдыха и нормальной еды. Мы репетировали сутками напролет, а все заработанные на выступлениях деньги тратили на демозаписи. К чему это привело? Теперь мы сидим в одной из самых дорогих студий Лос-Анджелеса. У нас заключен контракт на ближайшие несколько лет. У каждого на банковском счету находятся миллионы долларов. А у входа в студию ждут дорогие машины. Хорошее достижение к 23 годам. Здравствуй, успех. Спасибо, Алан. Я не возражаю. Лучше иметь большую кровать в пентхаусе на 25 этаже – чем вчетвером спать в вонючем номере, есть двухдневную еду и думать, чем оплатить этот клоповник. Алан протягивает руку к столу и достает из пачки сигарету. «Нам поступило отличное предложение», говорит он, затянувшись. Комнату наполняет аромат табака с ментолом. «Кто-то хочет увидеть задницу Рика на обложке?» спрашиваю я. Рик, басист, Показывает мне средний палец. И на его лице появляется дьявольская улыбка с ямочками на щеках, от которых половина наших фанаток теряет голову. Я отвечаю тем же. «Не совсем». Алан выпускает кольцо дыма. «Это проект, который мы заморозили несколько месяцев назад». «Ни за что!» — обрываю я его. «Детка!» Он проводит рукой по волосам. Я сказала нет. Я не буду принимать в этом участие. Это хорошие деньги. Не отстает Алан. Плевать мне на деньги. Хочешь дуэт, пожалуйста. Но без меня. Алану даже не надо смотреть на ребят, потому что он и так знает, они на моей стороне. Так было всегда. Мы с Риком учились в одной школе, но в разных классах. Он был старше на год но это не помешало нам подружиться. Тем более нас объединяла музыка, а когда в восьмом классе он сказал, что у него есть знакомые, с которыми мы могли бы сыграть вместе на осеннем балу, я доверилась ему. Так я познакомилась с Тайлером и Марком. Парнями, каждый из которых многое для меня значит. И какие бы трудности мы ни испытывали, мы всегда поддерживаем друг друга. После короткого, но напряженного молчания я встаю с кресла, хватаю палочки и направляюсь к выходу из студии. Удушающая тишина комнаты для звукозаписи сменяется голосами звукорежиссеров, стоящих в коридоре. Когда я говорила, что Алан не знает личных границ, то имела в виду, что ему абсолютно все равно, что творится в твоей душе. Главное для него деньги. Именно поэтому он в который раз уже заводит этот разговор. До того, как мой мерзавец бывший уничтожил наши с ним отношения, мы планировали записать совместный сингл. Сделали анонс и горячую фотосессию, где мы с Брайсом изображены влюбленной парой, безотрывно смотрим друг на друга, а затем сливаемся в страстном поцелую под струями воды. В тот момент всем казалось это отличной идеей, чтобы привлечь еще больше внимания. Но все закончилось тем, что я застала этого козла у нас дома с фанаткой. Дуэт отменился. У Брайса был разбит нос, а его вещи вылетели с балкона. Моя личная жизнь превратилась в посмешище. И в какой-то момент я даже пожалела, что стала знаменитой. Передо мной распахивают дверь, и я выхожу на улицу. Мой «Шевроле Камара» припаркован около входа. Краем глаза замечаю, как в мою сторону бегут журналисты. Надеваю солнцезащитные очки и запрыгиваю в машину. Один из папарацци успевает сделать несколько кадров. Выкручиваю руль и уезжаю. Скорость на спидометре растет с каждой секундой. «Да, я веду себя, как обиженная дура», — как говорит Алан. Надо оставаться профессионалом. Но, черт возьми, когда Брайс растоптал мои чувства, я имею полное право так себя вести. Сворачиваю с бульвара Джефферсон к океану. Чертов Брайс! Все еще ругаюсь я про себя. Оказавшись в небольшой пробке, прибавляю громкость радио. Машины на перебой сигналят друг другу, будто от этого что-то изменится. Сейчас час пик, и потребуется не меньше получаса, чтобы доехать до места назначения. Немного успокоившись, постукиваю пальцами по рулю, и когда выдается возможность свернуть на другое шоссе, тут же съезжаю с дороги. Телефон снова вибрирует. Алан будет нервировать меня, пока я не соглашусь. Но только не в этот раз. Я готова пойти на многое ради группы, но не стану терпеть Брайса Максвелла в радиусе ста километров. Подъехав к океану, оставляю машину на парковке и выхожу на пляж. Снимаю босоножки и погружаю пальцы в песок. Он приятно обжигает кожу. Подойдя к самому берегу, кидаю на песок палочки, которые забрала из студии, снимаю рубашку и, оставшись в топе и шортах, сажусь. В раздумье накручиваю на палец прядь русых волос и закусываю губу. Волны, разбиваясь о берег, долетают до меня, принося прохладу. Подставив лицо солнцу, я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Мне пора бы прекратить так реагировать. Прошло уже больше трех месяцев с того момента, как он убрался из моей жизни. Но каждый раз, когда Алан снова заводит этот разговор, или когда я вижу обложки журналов, я выхожу из себя. Роман с Брайсом не входил в мои планы. Больше всего я хотела заполучить известность. Я ни на что не отвлекалась, кроме группы. Мысль, что я могу потерять то, к чему так долго шла, помогала мне двигаться дальше. Я делала все чтобы не вернуться к нищете. Но одна чёртова вечеринка изменила все. Брайс покорил меня своей настойчивостью. Он постоянно оказывался рядом. Я отшивала его раз за разом, а он снова и снова объявлялся в дверях студии и приглашал в ресторан. В конечном итоге я сдалась. Мы оба известны, и я думала, что наши отношения закончатся быстро. Но мы продержались год, а потом этот мерзавец растоптал меня. Иногда я думаю, действительно ли между нами все было по-настоящему? Не использовал ли он меня все это время? Как же мне хочется вновь оставить ему пощечину. Выдохнув, перевожу взгляд на океан. Сегодня отличная погода для серфинга. Нет, я не эксперт. Но, живя в городе ангелов всю жизнь, немного разбираюсь. Серфингист берет очередную волну и, ухватившись за край доски, делает крутой поворот. Даже с берега я вижу, как его глаза блестят от сосредоточенности и удовольствия. Меня всегда увлекал и пугал этот вид спорта. Он довольно опасен. Ведь ты в любой момент можешь оказаться под тоннами воды, и волны утащат тебя в океан. Но уверенность и мастерство, с которыми этот парень рассекает водную поверхность, не дают отвести от него взгляд. Он не подчинен воде. Они одно целое. Завораживает, правда? Рядом со мной садится незнакомец. Уперевшись локтями в колени, он смотрит, как серфингист набирает скорость. «Да». Соглашаюсь я. Я часто вижу тебя здесь. А ты я смотрю наблюдательный. Надеюсь, он не узнает, кто я. Мне бы не хотелось, чтобы журналисты нашли это место. Я Крис. Он протягивает руку. Он определенно симпатичный. Подтянутое тело, волосы в беспорядке, и, судя по всему, он сам недавно вышел из океана. На его губах широкая и добродушная улыбка. Вот только я на такую больше не куплюсь. Проигнорировав его руку, беру одежду, палочки и встаю. Пока, Крис. Развернувшись, иду в сторону машины. Больше я не верю парням с добродушной улыбкой. —